Глава восемнадцатая. Потагенич два. У меня в очередной раз за сегодняшний день мозг едва не закипел от нереальности происходящего. Бороду мы оставили тогда возле колеса обозрения. Я отчетливо помнил, как обернувшись, увидел его обугленный труп, по которому плесали крошечные молнии остаточных разрядов. В голове у меня тут же сложилась ужасная логическая цепочка. Изломы копируют тех, кого сожрали. Папочка, заходи. Это что же? Выходит перед нами главный излом, сожравший труп Бороды? Однако изломы никогда не ходят стаями. Они жуткие индивидуалисты и ведут смертельные бои с конкурентами за свои охотничье угодья. Ни разу не слышал о семейке изломов. И кроме того, рядом с Бородой стоял патогеноч, которого уж точно пока никто не сожрал. «Опаньки!» — севшим голосом прохрепел за спиной мой приятель, подтверждая, что он жив-здоров, а в дверях стоит его двойник. Губы Лжепатогеныча раздвинулись в хорошо знакомой мне ехидной усмешке. «Надо же!» — негромко проговорил он. «И там тоже я. Прямо как в анекдоте». Лжеборода не обратил на нас никакого внимания. Он был одет приблизительно так же, как и стрелок, и в руках у него была аналогичная пушка, а еще кабура устрашающих размеров на правом бедре. Меченный. Мягко, но непреклонно произнес он: "На выход. Скоренько." Стрелок молча и угрюмо смотрел на него. Из застойки выглянул муха со здоровенным фингалом под глазом. Рядом со мной шевелился гусь, а на другом конце помещения пытался встать на четвереньки генот. Ну, хвала черному сталкеру, ни один из наших не погиб в этой мясорубке. Я поднялся с пола и медленно выпрямился, держась за стену. В голове отвратительно гудело. Нам начать убивать присутствующих по одному или просто попросить изломов вывести тебя под руки? Вежливо уточнил псевдоборода. Стрелок молча двинулся к ним. Лжепатогеныч шагнул ему навстречу и подхватил с пола его гаубицу. Квази-борода быстро обыскал папашу, забрав у него рюкзак, пробойник, пояс с генератором сферы Смедовича и еще какие-то мелочи, на мой взгляд, никак не способные служить оружием. Но кто же его знает? «Это твоя девка?» поинтересовался Неборода, закончив обыск и пристально глядя на Дину. «На кой черт нам девка?» — возмутился Лжепатогеныч. «Все, взяли Эдика и на выход». «Босс потребует полный отчет. Надо будет восстановить всю картину произошедшего. Да и вообще пригодится психологическое давление на Эдика оказывать». «С чего ты взял-то, что это его девка?» «Ты фото у Эдика над столом видел?» Борода в этой компании явно был за старшего, и он уже принял решение. Так, девочка, иди сюда, пока мы не начали резать твоего папашу на куски. Послушай, ты, взревел я, обхватив Динку за плечи. Оставь ее в покое, жених. Заинтересовался фальшивый борода. Тоже пригодится. Иди сюда вместе с девочкой, жених. Вот этого еще возьмем. Копия Патагеночи решительно ткнула пальцем в оригинал. Слушай, сейчас не до игрушек, возмутился Борода два. Как мы потащим такую араву через зону? Страсть, как любопытно потолковать самим собой, пояснил псевдопатагеночь. А потом отпустим, а? Ладно, пес с тобой. Ты, ты, ты. Лже-Борода по очереди ткнул пальцем в названных. На выход. пошустрее, мясо, у нас мало времени». «Пошел ты в дупу!» — рявкнул я. «Никуда мы с вами не пойдем!» «Аленушка!» — равнодушно проговорил псевдоборода. «Проводи, пожалуйста». Изломы беспокойно зашевелились, в развалку двинулись в нашу сторону. Вольные за столом подались назад, встревоженно глядя на приближающихся чудовищ с детскими лицами. «А А вот, кстати, и мой чок. Благодушно обратился тем временем мне бородак Лжепатагеночу. Про себя я решил звать его Борода два, а Квазипатагеноче Патагеноч два. Для порядку, чтобы не смешиваться оригиналами. Я ж говорил тебе, что Липа повесил на лоха, а ты вытаскивай, вытаскивай, торопыга. Проиграл. Обреченно кивнул Патагеноч два. Признаю. Простава за мной. Оба больше не обращали на нас абсолютно никакого внимания, словно в помещении кроме них и стрелка никого не осталось. Тонкие пальчики излома обхватили мою кисть. Если бы это была настоящая девочка, я мог бы сломать их одним оборотом запястья. Вот только мне показалось, что в руку меня впилили стальные клещи. Пойдем, дяденька. серьезно сказал мне крошечный излом, сосредоточенно пыхтя, Алёнушка двинулась к выходу, и я, невзирая на все сопротивления, поехал по полу следом за ней. Наверное, это было комичное зрелище здоровенный дядька, которого тащит за собой шестилетняя пигалица. Только, конечно, никто не засмеялся. Чудовищная девочка проволокла меня по лестнице наверх. Под нашими ногами прогрохотала выбитая бронированная дверь, действительно покореженная и выгнутая, словно по ней лупили паровым молотом. И еще на ней были следы огромных когтей. Когти это явно принадлежали неизломам, и я сообразил, что Монстера тоже здесь. Просто гигантская тварь не сумела протиснуться на слишком узкую для нее лестницу. Однако ни одна из монстер не способна поцарапать стальной лист. Похоже, нежелание стрелка воевать с этими адскими созданиями имело под собой очень серьезные основания. Теперь становилось понятным и его поведение после того, как мы покинули сферу Смидовича. Сначала обнаружив кровожадную Алёнку, он решил, что она провалилась в другой мир следом за ним. Естественно, он попытался просто убежать от нее, раз уж воевать с изломом из параллельной реальности себе дороже. Потом он увидел мальчика с монстерой, и, понимая, что случайно встретившиеся твари не могут так трогательно дружить, сообразил, что все они, скорее всего, работают в команде, а раз так, то они, вероятно, целенаправленно заброшены сюда на его поиски. Тогда он решил отсидеться в баре у темных, И, может быть, действительно отсиделся бы. Самостоятельно твари все-таки могли внутренне пробиться. А темные, к вечеру вернувшиеся к своей штаб-квартире, наверняка нашли бы способ уничтожить распоясавшихся гостей. Договорились бы с военсталами, например, чтобы те сбросили ко входу в их бар пару глубоко вакуумных бомб. Нет таких вещей, о которых невозможно договориться с военными за деньги». Но внезапно выяснилось, что все невероятные изломы и потрясающая монстера прибыли сюда не одни. Хозяева тварей, вооруженные передовыми достижениями науки о зоне, мгновенно вскрыли дверь нашего убежища и впустили чудовище внутрь. Вот она, дверь. Не выбита, не сорвана с петель. А аккуратно вырезанные стены, словно огромным круговым стеклорезом, вместе с металлическими косиками и болтающимися на запорных штырях огромными кусками бетона. Так что излом вывёлок меня наружу не через прямоугольный дверной проем, а через круглый вдвое шире прежнего. И понятно теперь, почему изломы в баре просто расшвыряли нас, убив только тёмных. Хозяева велели брать пленников живыми, потому что среди них могли оказаться нужные им люди. И изломы, безошибочно распознав всех членов нашей группы по запаху, который привел их к дверям бара «Сталкер», не только никого из нас не убили, но даже не покалечили. Огромная монстера действительно оказалась наверху. Она тут же кинулась к девочке, чтобы та ее погладила. Следом за нами в пустом дверном проеме появился мальчик в драной ветровке. Он вытащил наружу вырывающегося по Тагеначе стрелок Угрюма, но спокойно вышел сам. Похоже, он понимал, что сопротивление абсолютно бесполезно и предпочитал не дергаться по пустякам. Если уж поймал нокаут, то, как завещал тот страус, лежи и не дергайся, приятель, набирайся сил. Следом Патагенович два вывел Динку, придерживая ее за предплечья. Я рванулся, как сумасшедший, но девочка Алёнушка с такой силой сдавила мне руку в своих стальных тесках, что затрящали кости, а в глазах у меня потемнело от нестерпимой боли. Борода два выбрался из подвала через пару минут, небрежно закинув свою гаубицу на плечо. Остановился перед стрелком, посмотрел ему в глаза, лениво проговорил: «Ты все верно рассчитал, Мечиной, молодец. Всегда был смущленным. Вот одну только деталь упустил. У нестандарта имелся дублирующий контур системы, а ты думал, такие важные вещи создаются в одном экземпляре, чтобы в случае неудачи пятилетняя работа запросто могла погореть к чертовой матери». Нет, так серьезные дела не делаются. Казенное оборудование-то, конечно, попортил, но доктор сумел оперативно восстановить систему. А забоченно сдвинув брови, он посмотрел на свой ПДА. Времени у нас мало, брат, надо возвращаться. Мы прокололи грань между мирами приблизительно там же, где и ты. Оттуда нестандарт нас и заберет через четыре часа. Доктор страшно недоволен. Не мечтает поговорить с тобой по душам насчет того беспорядка, что ты учинил у него в лаборатории. Брода нам нельзя обратно на технопром. Заговорил наконец стрелок. Здесь не мечены и не погиб вчера. Он выжил и жаждет нас убить. Сейчас он затаился, присматриваясь к возникшим неоткуда новым действующим лицам. Но когда поймет, что вы собираетесь меня забрать, тут же нанесет удар. И по вам тоже, между прочим. Спасибо. Я принял твою информацию к сведению. Безмятежно ответил Борода два. Я понял, что они с напарником совершенно не доверяют стрелку, полагая, что он опять морочит им головы. Ладно, проговорил глава военной экспедиции между мирами. Пошли вперед, радиоактивное мясо. Вы наших-то внизу всех перерезали, что ли? Глухо спросил у него я: если эти ребята оставляют за спиной около десятка крепких стalkerов и оружейную комнату, значит абсолютно уверены, что преследовать их никто не станет? Да нет. Покачал головой борода два, с облаговалив, наконец обратить на меня свое драгоценное внимание. Зачем столько насилия? Просто вырубили. Через полчаса очнутся. Поскольку диверсионная штука стрелка тоже вырубала человека на полчаса, я сообразил, что двойники Бороды и Патагенача использовали что-то похожее. Колонна военнопленных двинулась в направлении технопрома. Мы с Динкой, стрелок и Патагенач брели в середине. Дубли наших приятелей конвоировали нас сзади. Мальчик в куртке, к которому Патагенач два пару раз обратился ветчок. Шагал метрах в пяти от нас слева, монстера по кличке Хабанера скользила справа. Охраняли нас по полной программе. Изло Маленушка уверенно вышагивал впереди в своем смешном сарафанчике, проверяя дорогу на наличие аномалий. Чутье на ловушке у этой твари оказалось исключительным, так что оба пришельца из параллельного мира двигались как на прогулке. даже и не думая напряженно изучать дорогу впереди. Итак, папаша здорово ошибся в расчетах. Бывшие коллеги все-таки организовали погоню и без особого труда захватили его в плен. Эти два типа были моими приятелями Патогеночем и Бородой, которые в другом мире нашли себе другую работу после исчезновения зоны, а со мной так и не познакомились». Я пару раз пытался с ними заговорить, но они не проявили особого интереса к беседе. Для них мы по-прежнему были дичью, которую им приказали загнать, и что с нами будет дальше, их особо не волновало. Папаши больше не предпринимал попыток обрисовать конвоирам сложившуюся критическую ситуацию с меченым, поведать, что мы фактически идем на убой. Он брел молча, задумчиво сдвинув брови, и мне очень хотелось надеяться, что у него есть какой-то хитрый план, над которым он сосредоточенно размышляет на ходу. Однако, скорее всего, он безнадежно молчал, понимая, что ни ему, ни нам, разведчики из другого мира, не поверит. Когда-то он был для них своим и предал. Предателю доверия нет. Так что еще неизвестно было даже, что ожидает нас в том случае, если до нас не доберется меченый. Будет ли нам от этого лучше? Похоже, и Патагеноч и Борода и нестандарт с индексом два оказались очень огорчены побегом стрелка и подпорченным лабораторным оборудованием. Кто его знает, что у них там за это полагается по законам военного времени. Обнадеживала, конечно, что ребята нам попались не особо кровожадные. Парней в баре «Сталкер» просто вырубили перед уходом. Патогеновича решили отпустить после допроса, если не наврали, конечно. Это один из признаков спецназовского профессионализма. Зачем зря убивать, если с тем же успехом можно не убивать? Но вот судьба, которую они уготовили Динки, мне совсем не нравилась. Психологическое давление, значит, на стрелка оказывать желают, ублюдки. О как! Они ее что, пытать собираются? Несмотря на то, что в нашем мире борода и Потагеночка рвожадностью действительно не отличались, оба все-таки были парнями решительными и жесткими, не склонными к сентиментам. Запросто могли пощупать лезвием ножа горлышко какой-нибудь посторонней даме во имя высшей справедливости. Конвоиры упорно отмалчивались и на контакт не шли. Потагеночж два сказал мне больше пары слов только один раз. Когда я поинтересовался, для чего они, сволочи, скармливают своим изломом детей, все-таки, видимо, задел я его за живое, попал пальцем в больное место, которое беспокоило его самого. Слушай, умник, сердито сказал он и замолчал, так что я даже решил уже, что дело опять ограничится парой слов. Однако конвоир внезапно продолжил: а вот на себя. Пёр когда-нибудь механизированный табор мародеров с танком, с двумя обранными транспортерами, с пятью модернизированными свиномразиами во вanguardе, когда тебя вот-вот намотают на гусеницы, некогда разбираться, везут они с собой фургони детей или оставили в лагере, просто даёшь излому команду фаз, а дальше по обстоятельствам. Война, война, это я хорошо понимал. И то, что на войне становишься грубым циником, хотя при этом вполне можешь оставаться хорошим парнем, я тоже прекрасно понимал. Если бы Динка была мне чужим человеком, я бы даже, наверное, понял бы поведение двойников моих приятелей. На войне хороши любые средства. Но Динка не была мне чужим человеком, поэтому я изо всех сил скрепил мозгами, пытаясь придумать выход из создавшейся ситуации. До сих пор было неясно, кстати, как они собираются поступить со мной. Люди, они может, не кровожадные, но ведь зарезать меня из стратегической необходимости они могут и без всякого желания, просто потому, что так велит воинский долг. Хотя зарезать они меня могли и в баре Сталкер. Нет, скорее всего, они собираются тоже взять меня с собой и через меня оказывать давление на Динку, а через нее на Стрелка. Так что пытать вполне возможно. Собираются отнюдь не мою ласточку. Мы уже давно покинули мертвый город и приближались к чистому озеру. Либо у пришельцев была с собой подробная карта местности с комментариями стрелка, либо их изломы прекрасно помнили дорогу назад, точно кошки. В любом случае мы двигались к технопрому кратчайшим безопасным путем. Старательно обогнув научный лагерь воинстолов и долину смерти, вдали уже забрежали необъятные водные просторы и гигантский облачный столб, спускающийся к самой воде. Когда Алёнушка вдруг остановилась, завертела головой, потом вопросительно уставилась на бороду два. Забеспокоились и Ветёк с Хабанерой. Молодец, Мечиной. Хладнокровно произнес Борода, изучая свой навороченный ПДА. «Один ноль. Как это у тебя получилось? Впрочем, я давно подозревал, что ты нам не все рассказываешь». Я поднял голову, пытаясь сообразить, о чем он говорит. Вроде бы в окружающем пространстве не было ничего необычного. Хотя стоп. Вот вдали две вспугнутые кем-то вороны, недовольно каркая, Сорвались с ветки и, тяжело взмахивая отцаревшими крыльями, устремились на мусорку. Вот чуть в стороне поочередно сотрясаются верхушки молодых деревьев, словно мимо них грузно пропихивается в нашу сторону огромный и тяжелый бегемот. А вот кто-то завыл позади нас, и ему тут же ответили, с востока, из-за холма, на который мы сейчас взбираемся, и еще слева... И из того же подлеска, где сотрясаются деревья. Это не я, как же вы не поймете? Мрачно проговорил стрелок. Это местный меченый. Он жив, и он нас просто так не выпустит. Месть для него сейчас один из основных мотивов. Но вами он наверняка заинтересовался особо. Черт побери! Люди из параллельной реальности, где зона победила. и с ними два супер-излома, а также супер-монстера. Он попытается взять вас живьем, а потом испробует на вас весь свой пыточный арсенал и рано или поздно вытряхнет интересующую его техническую информацию. Он сейчас совершенно невменяем, а уж значение слова «гуманность» он забыл еще тогда, когда был в здравом уме. «Спасибо за предупреждение». злобно процедил борода два, манипулируя на ладонником. Борода за светко сплошником идет, предупредил Патагенич два. Круговая, нас словно море затапливает. Вижу, вижу, раздраженно откликнулся его напарник. К нам со всех сторон двигались хищные мутанты зоны. Я ощущал это так же явственно, как осеннюю сырость. или зловонное дыхание хабанеры справа от меня. За столько лет, проведенных в зоне, истерзанный реликтовыми местными излучениями организм, научился реагировать на эти адские биологические объекты, враждебные всему живому. Хотя расстояние было еще слишком большим, чтобы отчетливо различать звуки, мне казалось, что я слышу азартный визг «Припять кабанов» и бессвязное бормотание свиномрази. И ни одной из виномрази, а целого батальона, словно в период гона, когда даже непобедимые хищники одиночки смешиваются в обезумевшую толпу и не разбирая дороги мчатся через зону бок об бок со своими потенциальными жертвами, пока их возле периметра не рассеет залпами натовская артиллерия или пока они сами не придут в себя и не разбредутся кто куда. Борода, дай нам оружие! Снова подал голос стрелок. — Вдвоем вы такую ораву тварей не остановите. — Ничего, мы попытаемся. В голосе бороды два не было особой уверенности. — Да вас двоих просто сметут, — зарычал папаша. — Патогеныч, хоть ты ему скажи. Вам охота сдохнуть тут за идею? — Неохота. Деревянным голосом проговорил Патогеныч и снова уставился в ПДА. Стрелок безнадежно покачал головой. «По крайней мере, старайтесь сразу уничтожить мозголомов», — тускло произнес он. «Меченый не держит всю толпу разом, это сложно даже для него. В таких особенных случаях он ментально подчиняет себе десяток другой мозголомов, которые собирают толпу остальных тварей для атаки». «Борода!» — жалобно позвал Патогеныч два. «Вижу, вижу!» Зло ответил тот. Борода, дай им оружие, попросил напарник. А код банковской карточки им не дать? Где деньги лежат? Ощерился борода два. Я хмыкнул. Шутка была хорошая, но для выходца из лежащего в руинах мира слишком старомодная. Какая там к черту банковская карточка? У них ни боси денег в нашем понимании нет, а главная ценность патроны, еда и топливо. Патагенович два медленно скинул с плеча ремень своего модернизированного гаусса. В чем дело, лейтенант? Леденым тоном процедил борода два, разворачивая ствол в его сторону. На. Не обращая на него внимания, Патагенович два протянул гаубицу своему двойнику. Смотри, вот здесь прицельная планка, вот тут нажимается, вот переключатель режима огня, запасной магазин, запасной источник питания. Если начнет мерцать батарейка, просто сунешь его в приклад. Разберешься, короче, ничего сложного. Руки за голову, оба! Резко скомандовал Борода два, взяв близнецов на прицел. Оружие бросить! Патагеныйч покосился на него, потом молча передёрнул затвор и демонстративно повернулся спиной, взяв на прицел сектор слева от того направления, в котором мы недавно двигались. Что касается Патогеныча-2, то он даже не стал смотреть на своего командира. «Меченый!» Он подал папаше его конфискованную огнестрельную бандуру. «Надеюсь, ты не залепишь из нее мне в задницу. Без обид, договорились. Работа такая, сам понимаешь». Стрелок молча принял Гаусс, проверил его боеспособность. Протянул обратно. «Отдай лучше парню, он с ним уже работал». Верни мне пробойник, ребята с ним все равно не управятся без подготовки. Потагенович два молча сунул винтовку мне, а стрелку дал его пробойник. Борода также молча наблюдал за нашими приготовлениями. Все-таки он отчетливо понимал, что в четыре ствола у нас еще есть какие-то шансы, а вот в два нет вообще никаких. Прочем, почему в четыре? Проклятый мужской шовинизм! Без всякой охоты борода полез в свою огромную кабуру, извлек из него хромированное громоздкое нечто, отдаленно напоминающее пистолет без дула, и протянул его Динке. Ладно, черт с вами, играем. Это гравитат, произнес он. Работает по принципу гравитационной плеши. Наводишь, жмешь на спуск. и там, куда нацелила, на долю секунды образуется пятно повышенной гравитации с непредсказуемым вектором. Бьет метров на сорок максимум, поэтому не расходуюсь заряды зря. Зарядов мало, дюжины три всего. И поаккуратней с ним, на людей не направляй. Я надвинул на глаз целеуказатель, который привычно нашел новое оборудование и присоединился к нему. Нет, что не говори, а подыхать с оружием в руках... Куда веселее, чем с полной безнадежностью в сердце.